Глава первая. Таймир. Сижу, курю, смотрю по сторонам. Скукотище смертное. Побрабанил пальцами по рулю, из рации донесся голос диспетчера. 9-3-0, набережная 8. 9-3-0, понял, ответил я и нажал на газ. Пять минут, и я на месте. Задняя дверь открылась, и в машину села хрупкая фигурка. Гони, гони, гони, услышал я звонкий голос. По привычке нажал на газ. Виск шин и запах паленой резины. В зеркале заднего вида разглядел мужскую фигуру, бегущую следом. Присмотрелся. У парня в руках меч, светящийся красным огнем. Зашевись смена спокойная. Прибавив скорость, смещался вперед. Южный микрорайон! скомандовала барышня с заднего сиденья. Нет, ну можно и повежливее, чего так командовать? Южный так южный, пробормотал я, закуривая и поправляя темные очки, почувствовал жжение на предплечье и на месте татуировки. «Что за...» — пробормотал я, закатывая рукав. Нарисованный тигр ожил, оскалив клыки и ударяя хвостом по коже. Я резко нажал на тормоз. Татушка, подпрыгнув в воздухе, приземлилась девушке на грудь. «Убери ее с меня!» — зашипела барышня. «А я могу?» «Как?» — спросил я, ошарашенно смотря на опасного хищника, ставшего ручным зверьком. Белый тигр ластился и урчал, как котенок, терся мордой о грудь девушки. «Тебя что, не учили?» Удивилась барышня, натягивая вязаную шапочку и стараясь отшвырнуть тигра. «Не, я вообще даже не в курсе, как она у меня появилась. Татушка это, сказал я, не сводя взгляд с девушки. Вдруг тигр, обнажив клыки, оторвал клочок одежды и буквально впечатался в кожу барышни. Та заверещала, а тигр удовлетворенно рыкнув, вернулся ко мне и вновь замер. «Мать твою!» — заорала она, рассматривая изображение маленького белого тигренка. «Как у меня, только меньше и моложе» этокий маленький зверёк, милый, пушистый. Через секунду девушка начала ёрзать на сиденье и кричать. «Фу, Фроська, на место!» Я удивленно осмотрелся по сторонам, не души. Фросенька, милая, не хочу, я замуж!» В следующую секунду на моё плечо села маленькая рысь. Начала тереться мордой о мою щеку щекача. Не смог сдержать улыбки. Рысь была огненно-рыжей. И откуда такая бурная фантазия? Кажется, их в природе и нет. Рысь оскалив клыки и впилась в мою шею. Ах ты, пакость мелкая! заорал я. Резко подался вперед, посмотрел в зеркало. Маленький детеныш рыси теперь красовался на моей шее. Слышь, парень, у тебя сколько татушек? Услышал усталый голос девушки с заднего сиденья. Овернулся. Рысь уже вернулась к хозяйке. Девушка сняла шапочку, потерла переносицу. Я залюбовался ее рыжими волосами, обрамляющими лицо. Рыжая хозяйка. «Рыжая рысь. Все понятно». «Только это...» — ткнул я пальцем с своего тигра. «Ну, хоть в этом мне не повезло», — ответила девушка. «А вот тебе не очень». После этих слов ожили еще две картинки — «Зеленый дракон» и «Белый орел». Повторилась та же процедура, что и раньше. «Как звать-то тебя, муженек?» — поинтересовалась барышня, натягивая шапочку. «Таймир» представился я, отбрыкиваясь от дракоши, который никак не хотел возвращаться к хозяйке. «Фрося!» — гаркнула барышня. Рысь, высунув морду, зарычала, зверушки побежали к хозяйке. «Очень приятно, Фрося!» — пробормотал я, размышляя, куда я на этот раз вляпался. «Идиот! Фрося — это рысь, а я рада!» А я-то как рад, слов просто нет. Начал закипать я. «Придурок! Звать меня так рада!» И через секунду добавила. «Поедем!» «Теперь тебе тоже необходимо в Южный район. Разводиться будем». «Да я и не женат, как бы», — ответил я, трогаясь с места. «А как, по-твоему, что это было? Мы теперь женаты», — заверщала барышня. Удивиться я не успел. в боковом зеркале увидел темную фигуру в плаще, бежавшую со скоростью моей машины. «Это что еще такое?» — крикнул я. «Приехали», — сказала Рада. «Все, убегать бесполезно. Будем драться». «Как-то мне не очень хотелось драться с парнем, у которого в руках огненный меч, а у меня дубинка и та в багажнике». «Драться так драться», — пробормотал я. «Ты тогда не увысовывайся, а я пойду с парнем поговорю». «Псих, что ли?» — проворчала рада. «Перекинься лучше, сейчас еще парочка таких же подоспеет». «Что значит «перекинься»?» — сказал я, резко останавливая машину. Парень, преследовавший нас, замер, удерживая меч двумя руками и принимая боевую стойку. Я вышел из машины. Рада встал рядом со мной. «Я ведь сказал оставаться внутри», – прошептал я. «Ну, предположим, с этим ты справишься», – кивнула девушка на парня в плаще. «А с этими?» Позади нас мелькнули еще две фигуры в плащах и с мечами. «Да, не везет мне сегодня по-крупному». «Перекинься!» – крикнула Рада. «Да как?» – заорал я в ответ. Через секунду рядом со мной на месте девушки стояла рычащая рысь, рыжая с милыми кисточками на ушах. Несколько секунд я с улыбкой смотрел на нее. Татуировки дракона и орла виднелись на боках кошки, а маленький нарисованный тигренок, свернувшись в комочек, мирно спал на груди. Страха перед большой кошкой не было. Казалось, что это обычное для меня дело видеть, как человек превращается в животное. Кошка рыкнула на меня, как будто повторяя мои слова, сказанные в обличии девушки. В следующее мгновение на нас напал один из парней, размахивая мечом и что-то выкрикивая на непонятном мне языке. Рысь, заслонив меня, отразила удар и выбила меч. На плече зачесалась моя татушка. Резко обернувшись, увидел двух нападающих. Среагировал мгновенно. Я отразил удар одного и блокировал движение другого. Ударом ноги отшвырнул одного из нападавших, а второго приподнял над землей, удерживая за горло когтистой лапой. «Когтистой?» «Что?» – прошипел я голосом, больше похожим на рычание зверя. Наши противники как-то мгновенно затехли. Тот, которого я удерживал за горло, продолжал сучить ножками в воздухе. Остальные двое, упав на колени, начали что-то говорить. Ко мне со спины подошла Рада. Я чувствовал ее приближение, но не спускал глаз с противников. «Отпусти ее», — тихо сказала она. У меня в груди продолжало колкотать речание, почувствовав ее руку на своей ру-лапе. Ослабив хватку, отбросил беднягу в сторону. «Блин, не хочу я этого делать, но придется», — услышав я ворчание девушки, в следующую секунду она, как и трое парней, опустились на землю, но, в отличие от них, встала на одно колено. Мужчины, откинув капюшоны, смиренно опустили головы, только девушка смотрела на меня с вызовом. «Ты чего?» — уточнил я, чувствуя дискомфорт от того, что кругом все падают на колени, как перед королевской особой. «Отошли их», — шепнула мне девушка. Свободны. — сказал я, махнув рукой. Парни, схватив мечи, убежали так же быстро, как и появились. «Да что происходит?» — уже начинал закипать я. «Только те, в чьих жилах королевская кровь могут перекидываться частично, как ты», — говорила девушка, стоя на одном колене и чуть-чуть склонив голову в знак уважения. «Частично?» — эхом повторил я. Рада кивнула в сторону моей машины, я, обернувшись замер, рассматривая в стекле свое отражение. Черты лица стали более заостренными, звериными, руки больше напоминали лапы тигра. Кое-где виднелась белая шерсть с черными пятнами. Я посмотрел на свои ладони. «Обалдеть!» — выдохнул я, да вновь перевел взгляд на отражение. Но хоть глаза остались прежними. «Что значит прежними?» — спросила Рада, подходя ближе. С приближением девушки почуял ее запах, в горле вновь зародилось рычание, но уже не злобное. На шее зачесалась татуировка «Рысенка». Я наклонился ближе к зеркалу. Рейс, лениво потянувшись, выгнула спину и, подпрыгнув, забралась под футболку. Оттянув ворот, увидел, как она, свернувшись в клубочек, улеглась на правой груди. «Какие глаза у тебя?» – стревожно спросила Рада. «Какого цвета?» «Сине-зеленые», – тихо сказал я. «Сколько себя помню, окружающие всегда удивлялись и задавали вопросы по поводу моих глаз. Вначале мне и торстило, потом надоело, поэтому почти не снимаю очки с темными стеклами». «Синий, как морские глубины, и зеленые, как трава на лугу», — уточнила девушка, растягивая слова, как будто пела какую-то песню и уже обычным тоном повторила. Один глаз ярко-синий, другой темно-зеленый. Я повернулся к девушке, в драке очки затерялись, так что уже приготовился к очередным вопросам на злободневную тему. Несколько секунд она молчала, всматриваясь в мое лицо. Я, в свою очередь, любовался ее чертами. Раскосыми глазами ярко-зеленого цвета, обрамленными густыми ресницами, курносым носиком вздернутым вверх, припухлыми губками. Мы одновременно притянули руки, касаясь щек друг друга. Почувствовав прикосновение ее нежных пальчиков к своему телу, вновь захотелось рычать. «Таймир – белый тигр, улыбнулась девушка, не отрывая от меня взгляда. «Рада, золотая рысь!» Так же тихо ответил я, как будто знал, что нужно сказать именно эти слова. Рада, обхватив мое лицо ладонями, начала что-то шептать. Под ее слова все наши татуировки ожили, паря в воздухе и начиная медленно кружить возле нас с каждой секунды, увеличивая скорость вращения. Ветер, взявшийся неоткуда, разметал ее волосы. Казалось, рыжие локоны согревали и ласкали языками пламени. Обхватив ее лицо своими ладонями, наклонился ближе. Вокруг нас образовался кокон изо льда. Но лед не холодил. Она, наоборот согревал, даря ощущение покоя и надежности. Рада замолчала, устала, прикрыв глаза. Ее волосы все еще касались моих рук, лаская кожу. Наши татуировки тигры и рыси терлись мордами, громко урча.